Триптиз в контине оказался неожиданно увлекателен. Особенно первая его часть, когда от шеста отрывали пьянчугу, и заключительная, когда зрители стали требовать вернуть его обратно. Поэтому Хэл хватился друзей только через полчаса, но, глянув в сторону туалета, успокоился. Туда стояла длинная очередь. Наверное, в ней команда и застряла. К тому же в бар как раз вошли Кай с Лизой. Заметив Хэлла, Кибер скорчил всегдашнюю презрительно обреченную гримасу, а девушка приветливо помахала рукой. Но парочка направилась не к столику, а к тому же сортиру. Кай обнаружил, что уверенно пробираться сквозь толпу для усиления эффекта командирским голосом покрикивая «А ну-ка пропустите!» гораздо практичнее, чем кого-то уговаривать или даже отпихивать. Под конец очередь сама расступилась перед Лизой, а парочка Альфиан вообще удрала, почуяв отчетливый запах горючих и взрывоопасных жидкостей. Девушка обеими руками толкнула створку, и навстречу ей жаром из топки пыхнул звонкий голос Молли. «А вот есть еще один крутецкий анекдот. Вам понравится? Заблудился как-то фрианин на шебе, идет по лесу, а аукает, и вдруг...» «Так-так-так», — громыхнула Лиза, развязанной косолапой походкой, входя в туалет, как припозднившийся шериф в салон. «И чем это мы тут занимаемся?» «О, а вот и Лизка с кибером!» Молли так расчувствовалась, что плеснула лаком на лапу клиента, но не растерявшись, креативно пририсовала к пятну несколько красивых загогулин. «Ты очень вовремя тоже послушаешь. Значит, заблудился однажды?» Лиза сурово кашлянула, намекая, что подобное понебратство с рекетирами при исполнении неуместно. «Сворачивай лавочку, подруга. халева закончилась». Потребовала она, и прежде чем ей начали возражать, принялась неподкупно загибать пальцы. «Окучиваешь чужую поляну, клешне не отстегнула, сестричками Джо не потолковала, с маркизом не поздоровалась, ни по понятиям это. Штраф в общак!» Лиза сделала угрожающую паузу с обличительно воздетой рукой, и когда напряжение достигло максимума, Кай металлическим голосом объявил. 324 единицы и разъяснительная беседа в глухом укромном месте. И вето с Натаном в панике прижались друг к другу и унитазу. Но возмущенный рев и бряцани оружия постепенно стихли. Обитатели джекпота чтили его законы, иначе астероид давно бы превратился в радиоактивное пылевое облако. А законов там было много. Правило номер 9, потребовал сидевший перед Моли Фрианин. «Пусть оно моя закончит!» «И анекдот, — говорит, — поддержал его один из сородичей, — наша интересно! Лиза по-ковбойски прищурилась, и Кай ощутил себя скромным помощником главного героя, который, как и киборги, традиционно не доживает до конца вестерна, и за него потом упоенно мстят. «Я более интересный знаю, — заявила Лиза. — Пусть она докрашивает, а я расскажу». Но лишенные ноготочков фриане желали получить хоть какую-то компенсацию за долгое ожидание. «Пусть обе говорить, а мы сравни!» — потребовал следующий в очереди, которому было обиднее всех. Остальные, согласно, взревели и затопали ногами, а кое-кто и длинными ручищами по полу замолотил. «Эй, я не поняла, что за наезды?» — Молли аж частично протрезвела от такого поворота событий. «Когда это вы успели местной братвой заделаться? Всего ж час назад залетными фраерами были!» «Но ты же нашла денежную!» Кай брезгливо обвел взглядом батарею пустых кружек. «Подработку. Вот и мы времени даром не теряли!» «Давай анекдот!» — уже с угрозой напомнил Фрианин. «Давай! Чур я первая!» Снова с легкостью перехватила инициативу Лиза. «Значит, встретились как-то в баре дальнобойщик и альфианка!» Спустя две минуты на ногах остался только бесстрастный киборг. Пес, и тот отчаянно поскребся в кабинку, и Ивета его впустила. Остальные слушатели катались по полу от хохота. Молли так и вовсе упала на него вместе со стулом, слишком сильно откинувшись на спинку. Сама рассказчица невинно улыбалась и хлопала ресницами, словно никак не ожидала подобного эффекта. «Откуда ты такое знаешь?» Каю казалось, что его уши вот-вот задымятся. «От дяди Теда», — шепнула в ответ Лиза. «Кстати, он говорил, что анекдот основан на реальных событиях. Он сам там присутствовал». «Надеюсь, не участвовал?» Сия тайна, покрытая мраком космоса. «Я сдаюсь!» — объявила Молли, кое-как поднимаясь, ставя стул на ножки, утирая слезы. И снова складываясь пополам. «О, боженька! Теперь это мой любимый анекдот!» «Нет, хотим оба!» — уперся все тот же невезучий фрианин. «Бой есть бой!» «Ладно, уговорили!» — охотно передумала Молли, одним махом сведя на нет все дипломатические достижения Лизы. Итак, когда со стороны туалета начали доноситься подозрительные звуки, Хэл снова встревожился и привстал со стула. Но, прислушавшись, понял, что это смех. Молин, заливистый в том числе. Тем не менее, парень все-таки вылез из-за стола. Если туалет пользуется такой популярностью, то стоит позаботиться о своих потребностях заранее, пока в конец не приперло. Ну и заодно заглянуть, какое шоу там дают. На помосте происходила очередная пересменка. Музыканты с вялым брыньканьем настраивали инструменты, и посетители бара пользовались относительной тишиной, чтобы поболтать, не надрывая горло. Поэтому многоголосые крики и фрианский рев теперь из коридора все услышали издалека, а потом дверь бара распахнулась с спинка. Анекдот так и остался недосказанным. Привлеченные шумом фриани всей гурьбой выскочили из туалета и с утроенной прытью кинулись обратно, пробкой вбив внутрь Лизу с Каем. Инфернальный ужас оказался мощнее экзоскелета и имплантов. Несмотря на свою воинственность, фриани были глубоко религиозной и, соответственно, суеверной расой, а сейчас на пороге стоял покойник. Вокруг него колыхались остаточные миазмы геля, особенно хорошо видимые в прокуренном воздухе бара. Они придавали фрианину вид призрака, хотя телом он напоминал скорее зомби, уже отведавшего чьих-то мозгов. Мутные безумные глаза вот-вот вывалятся из орбит, шерсть слепалась клочьями, роскошный саван исчез, поминальные ленты, инобедренная повязка забрызганы кровью, движения дерганные и неуверенные, но крайне целеустремленные. «Ты!» — заорал живой мертвец, вытягивая вперед лапы. Одна с указующим когтем, другая с плазмометом, и Хеллу почудилось, будто в баре внезапно остались только они двое, причем парень стоит в луче прожектора. УБИУ! К счастью, с меткостью у зомби оказались такие же не как и с координации. Он попал в стоящую на столе другом бутылку, в световую панель, осыпавшую искрами ползала, и веером, в стойку, за которую бармен многоопытно присел при первом живопле. Судя по результату, стойка была бронированной в 10 слоев. Хэл, разумеется, тоже не стоял на месте. Пинком опрокинул столик, залег за ним, сунул руку в кобуру и выхватил оттуда обкусанный огурец. На джекпоте следовало держать ухо востро, а все карманы и сумки плотно застегнутыми и для верности обмотанными изолентой. Очередной заряд угодил таки в столик и прошил его над самой макушкой Хэлла, как бумагу. Видимо, владельцы бара рассуждали, что чем быстрее противники друг друга порешат, тем меньше ущерба нанесут заведению. Хелл выглянул в дыру размером как раз примерно с его лицо и обнаружил, что Фрианин ухватил оружие обеими лапами, чтобы они меньше ходили ходуном, и излучатель смотрит прямиком парню в лоб. «Пля!» — обреченно подумал Хелл, — «а в следующий миг ничего не произошло». Фрианин так и стоял, слегка покачиваясь и словно все больше погружаясь в свои мысли. Потом кто-то нетерпеливо толкнул его в загривок, и туша начала медленно падать, пока не распласталась по полу в уже бесповоротном покое. «С -с «Спасибо!» — автоматически, пожалуй, рановато выдохнул Хелл. «Обычно я не занимаюсь благотворительностью», — задумчиво сообщила стоящая в дверях женщина. Высокая, гибкая, рыжеволосая. Точнее, киборг с содроганием поправился Хелл, разглядев, как неестественно плавно и быстро она движется. Дымящийся бластер она опускать не торопилась. — И не оставляю дети. Массовому расстрелу помешала Лиза, отважно бросившись на амбразуру и обхватив ее поперек груди. — Тетя Лиса! — радостно взвизгнула девушка. Женщина страдальчески закатила глаза к потолку. Бластер тряпкой свесился с по-прежнему вытянутой вперед руки, болтаясь на продетом в кольцо пальце. «Лиза, ты же знаешь, что я терпеть не могу эти твои обнимашки!» — брезгливо сообщила рыжая, не пытаясь, впрочем, высвободиться. «Зато я вас просто обожаю!» — Лиза стиснула тетя еще крепче. «И вы здорово нас выручили!» «И таки заработала двадцать тысяч единиц, если мои старые глаза и ноздри меня не подводят!» — раздался еще один голос и в бар в развалочку зашел матерый офшур в до того обтрепанном пиджаке и маленькой дурацкой шапочке, что позволить себе такой гардеробчик мог либо бомж, либо очень важная персона, насмешка над которой стоит слишком дорого. Кантина уважительно задержала дыхание аж на 8 секунд. На прошлой неделе Шакс повысил награду за голову Нагыра до 30 Рыжая, наконец, выпуталась из любвеобильной племянницы и, подойдя к трупу, тщательно его просканировала. Это надежнее и чище, чем контрольный выстрел. Правда, он уже выплатил ее другому киллеру. Хм. Официально заказ числится выполненным, но, думаю, мне удастся утрясти это мелкое недоразумение, если не с Шаксом, то с моим недобросовестным коллегой. Бар потихоньку оживал. Посетители отлипали от стен, выползали из-под столов и продолжали наслаждаться выпивкой и свежей с пылу с жару новостью. Правда, лежащего в центре зала покойника народ все равно почтительно обходил из уважения к чужой добыче. «Пакетик нужен?» — обыденно поинтересовался бармен. Лиса кивнула, и клешня, наклонившись, достал из-под стойки черный плотный мешок. Судя по шуршанию, их там была целая стопка. Кай подошел к подруге, а за ним, стараясь не отдаляться больше, чем на метр, но при этом делая уверенные и независимые лица, остальная команда. Молли почти протрезвела, присмирела и пригорюнилась, но Натан с веттой на всякий случай продолжали сжимать ее с боков. Киборг озадаченно покосился на оружие Хэлла, и парень, спохватившись, принялся торопливо пихать огурец обратно в кобуру. Тот оказался на диво увертлив и не лез, а раздраженно запулить им в стену Хэл не осмеливался хотя мусорить в баре, кажется, не только не возбранялось, но и поощрялось. Лиса наклонилась и погладила пса. Точнее, оценивающе провела рукой от носа до хвоста, чутко выискивая кончиками пальцев уязвимые места. «Хорошая игрушка», — одобрила она, выпрямляясь. Доберман заискивающе завилял задом. Кай уважал тетю и уже обменялся с ней приличествующими случаю данными, но как боевой киборг не мог не оценивать исходящую от нее угрозу. «Фанила процентов эдак на 300». «Вы же вроде говорили, что оставили карьеру киллера», — вежливо напомнил Кай. Руководство УЗК, куда леса педантично платила членские взносы в виде процентов от гонорара, очень напрягал этот момент, и когда Рыжая переквалифицировалась в личного телохранителя, Кира Гибульская вздохнула с облегчением, хоть и подозревала, что поменялось только название должности. «Верно, но на ГИР сам ко мне пришел так, что не считается». Лиса изогнула бровь, намекая, что в случае особо настырных клиентов правилами хорошего тона допускается даже немножко пройти им навстречу. «Кстати, откуда он тут взялся? Для такого лакомого кусочка засветиться на джекпоте чистое самоубийство». «Это мы его привезли», — смущенно признался Хэл. «Зачем?» «За деньги», — с вызовом сообщила Молли. Друзья с негодованием обнаружили, что в руках у нее опять кружка с пивом, которым Молли торопливо тушит стресс. С какого столика девушка ее слямзила, они не заметили, а хозяин кружки рассудил, что Молли оно нужнее. Если рыжую киборгшу посетители просто опасались, как смертоносную, но сытую тигрицу, то при виде ее непримечательного спутника по струнке вытянулся, кажется, даже труп. «Нам заплатили за доставку криокамеры с его телом», торопливо пояснил Атан, «но мы понятия не имели, что оно живое». «Так и было задумано», — сообразила Лиза. Покойник нарочно завещал отправить себя на джекпот в компании незнакомых и ни о чем не подозревающих космолетчиков, чтобы все киллеры, даже киборги, убедились в его кончине и отстали от него. «План таки удался. Теперь он и правда насквозь мертвый», — согласился Афшур ну что это за рваные трусы и дурные манеры, которые он принес в наше приличное общество? Если ты прилетел похвастаться, как красиво умер, то делай это долго, тихо и печально, пока подельник тебя не выпустит». «Да, Нагаир исключительно глупо прокололся». Лиса почему-то сосредоточила свое внимание на Молли, вынуждая ее хлебать все быстрее. «А кому вы отдали груз?» «Эм, пока никому», — виновато признался Хелл. «Во время транспортировки криокамера как бы немножко поцарапалась, и нам пришлось отнести ее в ремонт». «Куда?» Кай хотел ответить к дровосеку, но посмотрел на раскряхтевшуюся команду и передумал. «Куда?» — обреченно спросил уже он. «Твой дровосеку умотал грабить какой-то корабль», — с упреком проворчал Хелл, чтобы кибер не подумал, будто парень оправдывается. «А в соседней мастерской оказались такие отзывчивые ребята». А вшуры рыжие понимающие переглянулись. Этот шлемазал наверняка пошил себе экранированный костюмчик и сел им на отборные брюльянты. А крыса с шакалом нехорошо придумали отколупнуть по кусочку такого великолепия. Судя по всему, лиса кивнула на труп, забрызганный кровью задолго до ее выстрела. Они глубоко раскаялись и больше так делать не будут. Теперь понятно, почему он так странно себя вел. Аварийная расконсервация сильно бьет по мозгам и организму. Обычно Нагаир куда более осторожен хитер и меток. Отсюда и тридцать тысяч. Хел вспомнил опухшую перекошенную морду Фрианина, и ему скрутило живот. Да, Нагаир пытался его убить, и парень ничуть не жалел, что Фрианину это не удалось. Но его можно понять. Бедолага очнулся голышом в куче мусора, куда его пренебрежительно выкинули, словно вываренный лавровый лист. А рядом копошатся, деля его сокровища, распоследние падальщики — тщательно продуманный план ухнул в тартарары из за непомерной жадности и подлости перевозчиков остается только забрать их с собой в ад а за что его заказали за дело холодно сообщила рыже Нагэр стал вести бизнес с человеческими наркоторговцами и хуже того подсаживать на наркоту своих знакомых один умер любимый сопометник шаакса ясно хеллу стало полегче что ж туда ему и мой дорога «А как нам теперь рассчитываться с заказчиком?» — спохватился Натан. «Груза нет, сдавать нечего». «Но мы же не виноваты, что он сбежал», — с горячностью заявила Молли, словно оправдываясь перед кем-то невидимым, но очень грозным. «Хм», — выразительно сказал Кай. «Да, мы крупно облажались», — печально согласилась Иветта. «Хотя заказчик тоже повел себя очень некрасиво, всучив нам вместо приличного покойника это безобразие». «Такие правила номер 17, согласился Афшур. — Какое? — заинтересовалась Лиза. — Если ты поймал Шулера за руку, можешь оставить ее себе. — просветила ее тетя. — Рейс вам, конечно, не оплатят, но и штрафных санкций опасаться не стоит. Скорее всего, сообщники Нагаира притворятся, что ничего вам не поручали, и вообще видят вас впервые в жизни. — А как же официальный договор? — Ой, я вас умоляю, — сплеснул лапами Афшур. «Ви-таки обижайте наших специалистов, они могут слепить вам даже Джоконду в оригинале. Не то, что разрисовать пятью степенями защиты, жалкий клочок целлюлозы». «А если быстренько законсервировать его обратно и все-таки сдать?» — не унималась Молли. С таким отчаянием, словно от этого зависела ее жизнь. «Ты же недавно уверяла нас, что чинить криокамеру не обязательно, Заказчик примет ее в любом виде», — саркастически напомнил Хелл. Вот-вот, если бы вы меня послушались, то подобного кошмара не случилось бы. За ваш казус уже знает половина джекпота и четверть сектора, — окончательно разрушил молины надежды Афшур. Поэтому лучше улыбайтесь и машите, словно так все сразу и придумали. Но я очень люблю это заведение, а особенно свою в нем долю, — повелительно повысил голос Афшур. «Но тут столько ненужного шума и ушей, что я предлагаю передвинуть нашу беседу в более интимное место». «Куда?» — подозрительно осведомился Хэл. «И зачем? Вы вроде во всем уже разобрались». «Ты чего, парень?» — из бармена впервые дал трещину. «Это же сам Айзек!» Хелл никогда о нем не слышал, но не сомневался, что подобное знакомство сулит команде серьезной неприятности куда более серьезные, чем если они сейчас невежливо развернутся и сбегут. Афшур легонько шевельнул ногтем, и бармена сдуло на дальний конец стойки, где он принялся усердно что-то протирать, насвистывая в потолок. «Ой-вей! -ой -ой! Откуда такое волнение по случаю бедного старого торговца, который день-день отсиживает тухис в своем маленьком темном ларьке и всего лишь хочет порадоваться новым людям, новостям и слухам?» вы сделаете полезное развлечение мне, я вам!» «Мы с удовольствием с вами побеседуем», — решительно сказала Лиза. «Правда, Кай?» «Да-да-да!» — опередила киборга Моли. «Для нас это огромная честь. Сам Айзек, ну надо же!» Парализованная ее слащавым, но неподдельно восторженным голосом и просиявшими глазами, команда упустила момент для возражений, и визит в гости стал делом решенным. «Лучше бы нас, Фриане, отметелили!» Тоскливо подумал Натан, потому что от овшура, да еще на джекпоте, можно ожидать вообще чего угодно. Лиса принялась заталкивать труп в мешок, однако столпившиеся неподалеку Фриани подняли такой шум, что рыжая приостановилась, обратила к ним лицо и холодно поинтересовалась. «У вас какие-то проблемы? Или вы их ищете?» Фриани сделали максимально умильные морды. «Традиция глумиться над труп враг», — заискивающе сообщил один из них. «Плевать! Топтать!» «И отрывать кусок!» Лиса на миг задумалась. «Ладно, плюньте по росту», — великодушно согласилась она. «А насчет кусков?» «Подойдите попозже, договоримся». В конце концов, Шакс заказывал только голову.